Джек Финни «Повторный шанс». Перевод с английского Олег Битов. «Сам знаю, мне нипочем не объяснить, как это меня занесло в годы, которых ни одна живая душа толком уже и не помнит». Могу разве что рассказать, какие чувства я испытал, когда в старом придорожном сарае впервые увидел чудо. Я заплатил за него 75 долларов, заработанных в поте лица за целый семестр. Я учусь в колледже в своём родном Хайлесберге, штат Иллинойс. Пожилой фермер молча принял деньги и смерил меня пристальным взглядом, не сомневаясь, что я рехнулся. А я не сводил глаз с искорёженных, ржавых, загаженных крысами, запылённых останков на дощатом полу, пролежавших там неопрятной кучей с той поры, как их свалили здесь 33 года назад. Теперь эта куча принадлежала мне. Если вам когда-либо случалось, наконец, заполучить то, что вы жаждали всей душой настолько, что предмет мечтаний являлся вам даже во сне, Тогда вы, может быть, поймёте, что я ощущал, взирая на пыльную груду лома, которая некогда называлась автомобилем марки Jordan Playboy. Вы не слыхивали о такой машине, если вам меньше 40, и если вы не разделяете моего увлечения. Не предпочитаете мерсер с откидным верхом 26 -го года или двухдверный Пакар 31-го? или шедевр 24-го Уиллис Энклэр, или Франклин 31-го с воздушным охлаждением, новейшей двухцветной самоходной коляски выпуска 57-го года. Я же был вне себя от возбуждения. И возбуждение не оставляло меня. На то, чтобы восстановить машину, ушло 4 месяца, и это ещё очень мало. До начала летних каникул я ходил на занятия. Потом нашёл место продавца в магазине. А кроме того, мне назначали свидания, иногда я выбирался в кино и уж точно спал каждую ночь. Но все, чем я жил на самом деле, все, что меня интересовало всерьез, так это работа над машиной. По утрам с 6 до 8, по полчаса в обеденный перерыв, а не редко и по вечерам, с той минуты, когда я возвращался домой и до того мгновения, когда падал сног от усталости. «Мои родители до сих пор живут в старом доме, где отец появился на свет, а в глубине участка прячется сарай, в котором есть подъёмник с сыпями, верстак и полный набор инструментов. В течение трех лет я ремонтировал там машины, форсировал движки. Из моих рук одно за другим выходили чёрные чудища с приподнятыми задами. Теперь с меня хватит, пусть этим развлекаются старшеклассники. А мне уже двадцать. И я жил ожиданием этого дня». Вот выверну корпусные болты, оттащу на подъемнике кузов в сторону и примусь за реставрацию моей собственной, лично моей классики. Да, их называют именно так — классика. Это конкретные модели определенных лет выпуска, имеющие достоинства, которых нет у современных машин и о которых стоило бы напомнить людям». Но реставрировать классику не значит поставить новый движок, заменить утраченные части, чем подвернется, кое-как выправить вмятины и выкрасить кузов в коноречно желтый цвет. Реставрировать значит восстановить все, как было, как должно быть. Фермер, продавший мне Джордан, рассказывал, что машина угодила под поезд. Столкновение было не очень сильным, но достаточным, чтобы ее перевернуло, выбросило на поле и превратило в железный лом а тех, кто сидел в ней, убило. Правое заднее колесо, да и запаска были безнадёжно искорёжены, клубок рваных спиц и смятых ободов. Кузов прогнулся, а местами и треснул. Остальное тоже было не в лучшем виде, хотя блок мотора не пострадал. Обивку сидений погрызли крысы, от неё, по сути, ничего не осталось. Никелевые покрытия заржавели и отваливались хлопьями. Ни одной наружной детали не сохранилось, о них напоминали лишь дырки для крепления. Зато три колеса оказались годными, или почти годными, и части кузова уцелели все без исключения. Что в таких случаях делают? Пишут письма, помещают в журналах объявления, адресованные таким же помешанным, как я, наводят справки, рыскают по гаражам, сараям и свалкам, выменивают, торгуются и в конце концов добывают то, что требуется. Два недостающих колеса я выменил у любителей из Уитчеты, штат Канзас, на фирменную эмблему автомобиля Уинтон, набор колпаков и складной верх в придачу. Колеса прибыли в деревянном ящике, поржавевшие, с расшатанными и гнутыми спицами, но мне оказалось по силам выправить и починить их. Коврики на подножке и крепеж для запаски я купил в Нью-Джерси. Потом удалось добыть два подлинных толкателя-клапанов, а остальные я выточил сам в точности по образцу. Словом, автомобиль я восстановить сумел.